Было утро. Потому только было утро, что Герасим ушёл и пришёл Пётр Локэй, потушил свечи, открыл одну гардину и стал потихоньку убирать. Утро ли, вечер ли был, пятница, воскресенье ли было, всё было всё равно. Всё было одно и то же. Но ощущение на мгновение неутихающая, мучительная боль. Сознание безнадёжно всё уходящей Но всё неушедшее ещё жизни, надвигающееся всё та же страшная и ненавистная смерть, которая одна была действительность, и всё та же ложь. Какие же тут дни, недели и часы дня? Не прикажете ли чаю? Ему нужен порядок, чтоб по утрам господа пили чай, подумал он и сказал только: "Нет". Неугодно ли перейти на диван? Ему нужно привести в порядок горницу, и я мешаю. Я не чистота, беспорядок, подумал он и сказал только: "Нет, оставь меня". Лакей повозился ещё. Иван Ильич протянул руку. Пётр подошёл услужливо. "Что прикажете?" "Часы". Пётр достал часы, лежавшие под рукой, и подал. половины девятого там не встали никак нет Василий Иванч это был сын ушли в гимназию а просковее фёдно приказали разбудить их если вы спросите прикажете нет не надо не попробовать ли чаю подумал он да чаю принеси пётр пошёл к выходу Ивану Ильичу страшно стало оставаться одному. Чем бы задержать его? Дали лекарство. Пётр, подай мне лекарство. От чего же может быть ещё поможет и лекарство? Он взял ложку, выпил. Нет, не поможет. Всё это вздор, обман, решил он, как только почувствовал знакомый приторный и безнадёжный вкус. Нет, Уж не могу верить. Но боль-то, боль-то зачем? Хоть на минуту затихло бы. И он застонал. Пётр вернулся. Нет, иди, принеси чаю. Пётр ушёл. Иван Ильич, оставшись один, застонал не столько от боли, как она не была ужасна, сколько от тоски. Всё то же и то же. Все эти бесконечные дни и ночи. хоть бы скорее что скорее смерть мрак нет нет всё лучше смерти когда пётр вошёл с чаем на подносе иван ильич долго растерянно смотрел на него не понимая кто он и что он пётр смутился от этого взгляда и когда пётр смутился иван ильич очнулся да сказал он Чай. Хорошо, поставь. Только помоги мне умыться и рубашку чистую. И Иван Ильич стал умываться. Он с отдыхом умыл руки и лицо, вычистил зубы, стал причёсываться и посмотрел в зеркало. Ему страшно стало. Особенно страшно было то, как волосы плоско прижимались к бледному лбу. Когда переменяли ему рубашку, он знал, что ему будет ещё страшнее, если он взглянет на своё тело и не смотрел на себя. Но вот кончилось всё. Он надел халат, укрылся пледом и сел в кресло к чаю. Одну минуту он почувствовал себя освежённым, но только что он стал пить чай, опять тот же вкус, та же боль. Он насильно допил и лёг, вытянув ноги. Он лёг и отпустил Петра. Всё то же. То капля надежды блеснёт, то взбушуются моря отчаяния, и всё боль, всё боль, всё тоска и всё одно и то же. Одному ужасно тоскливо. Хочется позвать кого-нибудь, но он вперёд знает, что при других ещё хуже. Х хоть бы опять морфин забыться бы. Я скажу ему доктору, чтобы он придумал что-нибудь ещё. Это невозможно, невозможно так. Час-два проходит так. Но вот звонок в передний. А вось доктор. Точно, это доктор. Свежий, бодрый, жирный, весёлый, с тем выражением Что вот вы там чего-то напугались, а мы сейчас вам всё устроим. Доктор знает, что это выражение здесь не годится, но он уже раз навсегда надел его и не может снять. Как человек с утра надевший фрак и едущий с визитами. Доктор бодро утешающий потирает руки. Я холоден. Мороз здоровый. Дайте обогреюсь. говорит он с таким выражением, что как будто только надо немножко подождать, пока он обогреется, а когда обогреется, то уж всё исправит. Ну что? Как? Иван Ильич чувствует, что доктору хочется сказать как делишки, но что и он чувствует, что так нельзя говорить, и говорит: "Как вы провели ночь?" Иван Ильич смотрит на доктора с выражением вопроса: "Неужели никогда не станет тебе стыдно врать?" Но доктор не хочет понимать вопрос. И Иван Ильич говорит: "Всё так же ужасно, боль не проходит, не сдаётся. Хоть бы что-нибудь." "Да вот вы, больные, всегда так." "Ну, теперь, кажется, я согрелся, даже аккуратнейшая проскою Фёдоровна" Ничего бы не имело возразить против моей температуры. Нус. Здравствуйте. И доктор пожимает руку. И откинув всю прежнюю игривость, доктор начинает с серьёзным видом исследовать больного: пульс, температуру и начинаются постукивание, прослушивание. Иван Ильич знает твёрдо и несомненно, что всё это вздоры, пустой обман. Но когда доктор Став на коленки, вытягиваясь над ним, прислоняя ухо то выше, то ниже и делая над ним значительнейшим лицом разные гимнастические эволюции, Иван Ильич поддаётся этому, как он поддавался бывало речам адвокатов, тогда как он уже очень хорошо знал, что они все врут и зачем врут. Доктор стоит на коленках на диване, Ещё что-то выстукивал, когда зашумело в дверях шёлковое платье Просковой Фёдной, и послышался её упрёк Петру, что ей не доложили о приезде доктора. Она входит, целует мужа, и тот, чежи начинает доказывать, что она давно уж встала, и только по недоразумению её не было тут, когда приехал доктор. Иван Ильич смотрит на неё, разглядывает её всю и упрёк ставит ей и белизну и пухлость и чистоту её рук, шеи, глянец её волос и блеск её полных жизни глаз. Он всеми силами души ненавидит её, и прикосновение её заставляет его страдать от прилива ненависти к ней. Её отношение к нему и его болезни всё то же, как доктор выработал себе отношение к больным, которое он не мог уже снять. Так она выработала одно отношение к нему, то, что он не делает чего-то того, что нужно и сам виноват, и она любовну укоряет его в этом и не могла уже снять этого отношения к нему. Да ведь вот он не слушается, не принимает вовремя, а главное, ложится в такое положение, которое, наверное, вредно ему, ноги к верху, Она рассказала, как он заставляет Герасима держать себе ноги. Доктор улыбнулся презрительно ласково: "Что ж, мол, делать? Эти больные выдумывают иногда такие глупости, но можно простить". Когда осмотр окончился, доктор посмотрел на часы, и тогда Просковия Фёда объявила Ивану Ильичу, что уж как он хочет, а она нынче пригласила знаменитого доктора, и они вместе с Михал Данильчем, так звали обыкновенного доктора, осмотрят и обсудят. Ты уж не противься, пожалуйста. Это я для себя делаю, сказала она иронически, давая чувствовать, что она всё делает для него, и только этим не даёт ему право отказать ей. Он молчал и морщился. Он чувствовал, что ложь эта, окружающая его, так путалась, что уж трудно было разобрать что-нибудь. Она всё над ним делала только для себя и говорила ему, что она делает для себя то, что она точно делала для себя как некую невероятную вещь, что он должен был понимать это обратно. Действительно, в половине двенадцатого приехал знаменитый доктор. Опять пошли выслушивания, и значительные разговоры при нём и в другой комнате о почке, о слепой кишке, и вопросы и ответы с таким значительным видом, что опять вместо реального вопроса о жизни и смерти, который уже теперь один стоял перед ним, выступил вопрос о почке и слепой кишке. которые что-то делали не так, как следовало, и на которые за это вот-вот нападут Михаил Данилович из знаменитость и заставит их исправиться. Знаменитый доктор простился с серьёзным, но не с безнадёжным видом, и на робкий вопрос, который с поднятыми к нему блестящими страхом и надеждой глазами обратил Иван Ильич, Есть ли возможность выздоровления? Отвечал, что ручаться нельзя, но возможность есть. Взгляд надежды, с которым Иван Ильич проводил доктора, был так жалок, что увидев его, Поросковия Фёдна даже заплакала, выходя из дверей кабинета, чтобы передать гонорар знаменитому доктору. Подъём духа, произведённый обнадёживанием доктора, продолжался недолго. Опять та же комната, те же картины, гардины, обои склянкие тоже, своё болящее, страдающее тело. И Иван Ильич начал стонать. Ему сделали вспрыскивание, и он забылся. Когда он очнулся, стало смеркаться. Ему принесли обедать. он поил усилием бульона и опять тоже и опять наступающая ночь после обеда в 7 часов в комнату его вошла проскове Фёдна одетая как на вечер с толстыми подтянутыми грудями и со следами пудры на лице она ещё утром напоминала ему о поездке их в театр была приезда Сара Бернар И у них была ложа, которую он настоял, чтобы они взяли. Теперь он забыл про это, и её наряд оскорбил его. Но он скрыл своё оскорбление, когда вспомнил, что он сам настаивал, чтобы они достали ложу и ехали, потому что это для детей воспитательное эстетическое наслаждение. Проскове Феодно вошла довольная собою, но ну, как будто виноватая. Она присела, спросила о здоровье, как он видел, для того только, чтобы спросить, но не для того, чтобы узнать, зная, что и узнавать нечего, и начала говорить то, что ей нужно было, что она ни за что не поехала бы, но ложь взята, и едут Элен и дочь и Петрище в судебный следователь джиних дочери. И что не возможно их пустить одних, а что ей так бы приятнее было посидеть с ним, только бы он делал без неё по предписанию доктора. Да, и Фёдор Петрович, жених, хотел войти. Можно? Илиза. Пускай войдут. Вошла дочь, разодетая с обнажённым молодым телом, тем телом, которое так заставляло страдать его, а она его выставляла. Сильное, здоровое, очевидно влюблённое и негодующее на болезнь, страдания и смерть мешающие её счастью. Вошёл и Фёдор Петрович в Авраке, завитое лякопо с длинной жилистой шеей, обложенный плотно белым воротничком, с огромной белой грудью и обтянутыми сильными ляшками в узких чёрных штанах, с одной натянутой белой перчаткой на руке и с лаком. За ним в полс незаметно и гимназистик в новеньком мундирчике бедняжка, в перчатках и с ужасной синевой под глазами, значение которой знал Иван Ильич. Сын всегда жалок был ему и страшен был его испуганный и соболезнующий взгляд. Кроме Герасима Ивану Ильичу казалось, что один Вася понимал и жалел. Все сели, опять спросили о здоровье. Произошло молчание. Лиза спросила у матери о бинокле. произошли пререкания между матерью и дочерью, кто куда его дел. Вышло неприятно. Фёдор Петрович спросил у Ивана Ильича, видел ли он Сару Бернар. Иван Ильич не понял сначала того, что у него спрашивали, а потом сказал: "Нет, а вы уж видели?" "Да". В Адриен лекуврер. Проскою Фёдна сказала, что она особенно хороша в том-то. Дочь возразила. Начался разговор об изяществе и реальности её игры, тот самый разговор, который всегда бывает один и тот же. В середине разговора Фёдор Петрович взглянул на Ивана Ильича и замолк. Другие взглянули и замолкли. Иван Ильич смотрел блестящими глазами перед собою, очевидно, негодуя на них. Надо было поправить это, но поправить никак нельзя было. Надо было как-нибудь прервать это молчание. Никто не решался, и всем становилось страшно, что вдруг нарушится какая-нибудь приличная ложь, и ясно будет всем то, что есть. Лиза первая решилась. Она прервала молчание. Она хотела скрыть то, что все испытывали, но проговорилась. Однако, если ехать, то пора, сказала она, взглянув на свои часы, подарок отца, и чуть заметно, значительно о чём-то им одним известном, улыбнулась молодому человеку и встала, зашумев платьем. Все встали. расстались и уехали. Когда они вышли, Ивану Ильичу показалось, что ему легче. Лжи не было. Она ушла с ними, но боль осталась. Всё та же боль, всё тот же страх, делали то, что ничто не тяжело, ничто не легче. Всё хуже. Опять пошли минута за минутой, час за часом, всё то же. И всё нет конца, и всё страшней неизбежный конец. Да, пошли тегерасима, ответил он на вопрос Петра. Поздно ночью вернулась жена. Она вошла на цыпочках, но он услыхал её. Открыл глаза и поспешно закрыл опять. Она хотела услать Герасима и сама сидеть с ним. Он открыл глаза и сказал: "Нет. Иди. Ты очень страдаешь. Всё равно прими опиума". Он согласился и выпил. Она ушла. Часов до 3 он был в мучительном забытьи. Ему казалось, что его с болью суют куда-то в узкой чёрной мешолкой глубокой и всё дальше просовывают и не могут просунуть и это ужасное для него дело совершается с страданием и он боится и хочет провалиться туда и борется и помогает и вот вдруг он оборвался и упал и очнулся Всё тот же Герасим сидит в ногах на постели, дремлет спокойно, терпеливо. А он лежит, подняв ему на плечи исхудалые ноги в чулках. Свеча та же с абажуром и та же непрекращающаяся боль. "Уйди, Герасим", прошептал он. "Ничего, посижус. Не, уйди". Он снял ноги, лёг боком на руку, и ему стало жалко себя. Он подождал только того, чтоб Герасим вышел в соседнюю комнату, и не стал больше удерживаться и заплакал как дитя. Он плакал о беспомощности своей, о своём ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости бога, об отсутствии бога. Зачем ты всё это сделал? Зачем привёл меня сюда? За что? За что так ужасно мучаешь меня? Он и не ждал ответа и плакал о том, что нет и не может быть ответа. Боль поднялась опять, но он не шевелился, не звал. Он говорил себе: "Ну ещё. Ну беей!" Но за что? Что я сделал тебе? За что? Потом он затих, перестал не только плакать, перестал дышать и весь стал внимание, как будто он прислушивался не к голосу, говорящему звуками, но к голосу души, к ходу мыслей, поднимавшемуся в нём. Чего тебе нужно? Было первое ясное, могущее быть выраженным словами понятие, которое он услышал. Что тебе нужно? Чего тебе нужно? Повторил он себе. Чего? Не страдать. Жить, ответил он. И опять он весь предался вниманию такому напряжённому что даже боль не развлекала его. Жить? Как жить? спросил голос из души. Да жить, как я жил прежде, хорошо, приятно. Как ты жил прежде, хорошо и приятно? спросил голос. И он стал перебирать в воображении лучшие минуты своей приятной жизни. На странное дело все эти лучшие минуты приятной жизни казались теперь совсем не тем, чем казались они тогда. Всё, кроме первых воспоминаний детства. Там, в детстве, было что-то такое действительно приятное, с чем можно бы было жить, если бы оно вернулось. но того человека, который испытывал это приятное, уже не было. Это было как бы воспоминание о каком-то другом. Как только начиналось то, чего результатом был теперешний он, Иван Ильич, так все казавшиеся тогда радости тепеть на глазах его таяли и превращались во что-то ничтожное. и часто гадкое. И чем дальше от детства, чем ближе к настоящему, тем ничтожнее и сомнительнее были радости. Начиналось это с правоведения. Там было ещё кое-что истинно хорошее. Там было веселье, там была дружба, там были надежды. Но в высших классах Уже были реже эти хорошие минуты. Потом, во время первой службы у губернатора опять появились хорошие минуты. Это были воспоминания о любви к женщине. Потом всё это смешалось, и ещё меньше стало хорошего. Далее ещё меньше хорошего, и что дальше, то меньше. женить бы так нечаянно и разочарование и запах изортаженный и чувственность притворства и эта мёртвая служба и эти заботы о деньгах и так год и два и 10 и 20 и всё то же и что дальше то мертвее точно равномерно Я шёл под гору, воображая, что иду на гору. Так и было. В общественном мнении я шёл на гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь. И вот готово умирай. Так что же это? Зачем? Не может быть. Не может быть. чтоб так бессмысленно, гадко была жизнь. Если точно она так гадкой бессмысленна была, так зачем же умирать и умирать страдая? Что-нибудь не так. Может быть, я жил не так, как должно? Приходило ему вдруг в голову. Но как же не так, когда я делал всё как следует? говорил он себе. И то, что же отгоняло от себя это единственное разрешение всей загадки жизни и смерти, как что-то совершенно невозможное. Чего ж ты хочешь теперь? Жить. Как жить? Жить, как ты живёшь в суде, когда судебный приступ провозглашает суд идёт. Суд идёт. Идёт суд. повторил он себе: вот он, суд. Да я же не виноват, вскрикнул он с злобой. За что? И он перестал плакать и, повернувшись лицом к стене, стал думать всё об одном и том же. Зачем? За что весь этот ужас? Но сколько он не думал, Он не нашёл ответа. И когда ему приходило, как она приходила ему часто, мысль о том, что всё это происходит от того, что он жил не так, он тотчас вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль. Прошло ещё 2 недели. Иван Ильич уже не вставал с дивана. Он не хотел лежать в постели и лежал на диване. И лёжа почти всё время лицом к стене, он одиноко страдал все те же неразрешающиеся страдания, и одиноко думал всё ту же неразрешающуюся думу. Что это? Неужели правда, что смерть? И внутренний голос отвечал: "Да, правда". Зачем эти муки? и голос отвечал: А так. Ни зачем. Дальше и кроме этого ничего не было. С самого начала болезни, с того времени, как Иван Ильич в первый раз поехал к доктору, его жизнь разделилась на два противоположных настроения, сменившие одно другое. То было отчаяние, и ожидания непонятной и ужасной смерти, то была надежда и исполненное интереса наблюдение за деятельностью своего тела. То перед глазами была одна почка или кишка, которая на время отклонилась от исполнения своих обязанностей, то была одна непонятная ужасная смерть, от которой ничем нельзя избавиться. Эти два настроения с самого начала болезни сменяли друг друга. Но чем дальше шла болезнь, тем сомнительнее и фантастичнее становились соображения о почке, и тем реальнее сознание наступающей смерти. Стоило ему вспомнить о том, чем он был 3 месяца тому назад, и то, что он теперь вспомнить, как равномерно он шёл под городу, чтобы разрушилась всякая возможность надежды. В последнее время того одиночества, которому он находился, лёжа лицом к спинке дивана, того одиночества среди многолюдного города и своих многочисленных знакомых и семьи, одиночества полнее которого не могло быть нигде, ни на дне моря, ни в земле. Последнее время этого страшного одиночества Иван Ильич жил только воображением в прошедшем. Одна за другой ему представлялись картины его прошедшего. Начиналось всегда с ближайшего по времени и сводилось к самому отдалённому, к детству, и на нём останавливалось. Вспоминал ли Иван Ильич о варёном черносливе, который ему предлагали есть нынче? Он вспоминал о сыром сморщенным французским черносливи в детстве, об особенном вкусе его и о били слюны, когда дело доходило до косточки. И рядом с этим воспоминанием вкуса возникал целый ряд воспоминаний того времени: няня, брат, игрушки. Не надо об этом. Слишком больно, говорил себе Иван Ильич. Я опять переносился в настоящее. Пуговицы на спинке дивана и морщины Софьяна. Софьян Дорок непрочен. Ссора была из-за него. Но Софьян другой был, и другая ссора, когда мы разорвали портфель у отца и нас наказали, а мама принесла пирожки. И опять останавливалось на детстве, и опять Ивану Ильичу Было больно, и он старался отогнать и думать о другом. И опять тут же, вместе с этим ходом воспоминаний, у него в душе шёл другой ход воспоминаний о том, как усиливалась и росла его болезнь. Тоже, что дальше назад, то больше было жизни. Больше было и добра в жизни, и больше было и самой жизни, и то и другое сливалось вместе, как мучения, все идут хуже и хуже, так и вся жизнь шла всё хуже и хуже, думал он. Одна точка светлая там, на зади, в начале жизни, а потом всё чернее и чернее и всё быстрее и быстрее, обратно пропорционально квадратам расстояний от смерти, подумал Иван Ильич. И этот образ камня, летящего вниз, увеличивающегося быстротой, запал ему в душу. Жизнь, ряд увеличивающихся страданий летит быстрее и быстрее к концу, страшнейшему страданию. Я лечу. Он вздрагивал, шевелился, хотел противиться, но уже он знал, что противиться нельзя. И опять усталыми от смотрения, но не могущими не смотреть на то, что было перед ним глазами, глядел на спинку дивана и ждал, ждал этого страшного падения, толчка и разрушения. Противиться нельзя, говорил он себе. Но «Ну, хоть бы понять, зачем это? И того нельзя. Объяснить бы можно было, если бы сказать, что я жил не так, как надо, но это вот уже невозможно признать, говорил он сам себе, вспоминая всю законность, правильность и приличие своей жизни. Это вот и допустить уж невозможно, говорил он себе, усмехаясь губами, как будто кто-нибудь мог видеть эту его улыбку и быть обманутым ею. Нет объяснения. Мучение, смерть. Зачем? Так прошло 2 недели. В этой неделе случилось желанное для Ивана Ильича и его жены событие. Петрищув сделал формальное предложение. Это случилось вечером. На другой день Прокопе Фёдно Вошла к мужу, обдумывая, как объявить ему о предложении Фёдора Петровича, но в эту самую ночь с Иваном Ильичом совершилась новая перемена к худшему. В роскове Фёдоровна застала его на том же диване, но в новом положении. Он лежал навзничь, стонал и смотрел перед собой остановившимся взглядом. Она стала говорить о лекарствах, Он перевёл свой взгляд на неё. Она не договорила того, что начала, такая злоба именно к ней выражалась в этом взгляде. Ради Христа дай мне умереть спокойно, сказал он. Она хотела уходить, но в это время вошла дочь и подошла поздороваться. Он также посмотрел на дочь, как и на жену, и на её вопросы о здоровье сухо сказал ей, что он скоро освободит их всех от себя. Обе замолчали, посидели и вышли. "В чём же мы виноваты?" сказала Лиза матери. "Точно мы это сделали. Мне жалко папа, но за что же нас мучить?" В обычное время приехал доктор Иван Ильич отвечал ему: "Да, нет", не спуская с него озлобленного взгляда и под конец сказал: "Ведь вы знаете, что ничего не поможет, так оставьте. Облегчить страдания можем", сказал доктор. "И того не можете, оставьте". Доктор вышел в гостиную и сообщил Просковию Фёдне, что очень плохо. И что одно средство опиум, чтобы облегчить страдания, которые должны быть ужасны. Доктор оговорил, что страдания его физические ужасны, и это была правда. Но ужаснее его физических страданий были его нравственные страдания, и в этом было главное его мучение. Нравственные страдания его состояли в том, что в эту ночь Глядя на сонное, добродушное, скуластое лицо Герасима, ему вдруг пришло в голову: а что, как и в самом деле, вся моя жизнь, сознательная жизнь была не то. Ему пришло в голову, что то, что ему представлялось прежде совершенно невозможным, то, что он прожил свою жизнь не так, как должно было, что это могло быть правда. Ему пришло в голову, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим, поползновения чуть заметные, которые он точежно отгонял от себя, что они-то и могли быть настоящие, а остальное всё могло быть не то. И его служба, и его устройство жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы всё это могло быть не то. Он попытался защитить перед собой всё это, но вдруг почувствовал всю слабость того что он защищает и защищать нечего было а если это так сказал он себе и я ухожу из жизни с сознанием того что погубил всё что мне дано было и поправить нельзя тогда что ж он лёг навзничь и стал совсем по-новому перебирать всю свою жизнь Когда он увидал утром лакея, потом жену, потом дочь, потом доктора, каждое их движение, каждое их слово подтверждало для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью. Он в них видел себя, всё то, чем он жил и ясно видел, что всё это было не то. Всё это был ужасный, огромный обман. Закрывающий и жизнь и смерть это сознание увеличило, удесятрило его физические страдания. Он стонал и метался и обдёргивал на себя одежду. Ему казалось, что она душила и давила его. Из-за этого он ненавидил их. Ему дали большую дозу опиума. Он забылся. Но в обед началось опять то же. Он гнал всех от себя и метался с места на место. Жена пришла к нему и сказала: "Жан, голубчик, сделай это для меня, для меня. Это не может повредить, но часто помогает. Что же? Это ничего. И здоровые часто". Он открыл широко глаза. "Что?" причаститься зачем не надо а впрочем она заплакала да мой друг я позову нашего он такой милый прекрасно очень хорошо проговорил он когда пришёл священник и исповедовал его он смягчился, почувствовал как будто облегчение от своих сомнений, и вследствие этого от страданий и на него нашла минута надежды. Он опять стал думать о слепой кишке и возможности исправления её. Он причастился со слезами на глазах. Когда его уложили после причастия, ему стало на минуту легко. И опять явилась надежда на жизнь. Он стал думать об операции, которую предлагали ему. Жить, жить хочу, говорил он себе. Жена пришла поздравить. Она сказала обычные слова и прибавила: "Не правда ли, тебе лучше". Он, не глядя на неё, проговорил: "Да". Её одежда, её сложение, выражение её лица, звук её голоса Всё сказала ему одно. Не то, всё то, чем ты жил и живёшь, есть ложь, обман, скрывающая от тебя жизнь и смерть. И как только он подумал это, поднялась его ненависть, и вместе с ненавистью физические мучительные страдания. И страданиями сознания неизбежной близкой погибели что-то сделалось новое стало винтить и стрелять и сдавливать дыхание выражение лица его когда он проговорил да было ужасно проговорив это да глядя ей прямо в лицо он необычайно для своей слабости быстро повернулся ничком и закричал Уйдите! Уйдите! Оставьте меня! С этой минуты начался тот три дня не перестававший крик, который так был ужасен, что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его. В ту минуту, как он ответил жене, он понял, что он пропал. что возврата нет, что пришёл конец, совсем конец, а сомнение так и не разрешено. Такое остаётся сомнением. У-у-у-у кричало на разные интонации. Он начал кричать: "Не хочу!" и так продолжал кричать на букву У. Все 3 дня, в продолжении которых для него не было времени, Он барахтался в том чёрном мешке, в который просовывала его невидимая непреодолимая сила. Он бился, как бьётся в руках палача приговорённый к смерти, зная, что он не может спастись. И с каждой минутой он чувствовал, что несмотря на все усилия борьбы, он ближе и ближе становился к тому, что ужасало его. Он чувствовал, что мучение его и в том, что он всовывается в эту чёрную дыру, и ещё больше в том, что он не может пролезть в неё. Пролезть же ему мешает признание того, что жизнь его была хорошая. Это это оправдание своей жизни цепляло и не пускало его вперёд и больше всего мучило его. Вдруг Какая-то сила толкнула его в грудь, в бок. Ещё сильнее сдавило ему дыхание. Он провалился в дыру, и там в конце дыры засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперёд, а едешь назад, и вдруг узнаёшь настоящее направление. Да. Всё было не то, сказал он себе. Но это ничего. Можно, можно сделать то. Что ж, то? опросил он себя и вдруг затих. Это было в конце третьего дня, за час до его смерти. В это самое время гипнозист тихонько прокрался к отцу и подошёл к его постели. Умирающий всё кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистик схватил её, прижал к губам и заплакал. И в это самое время Иван Ильич провалился, увидал свет, и ему открылось, что в жизни его было не то, что надо. Но что это можно ещё поправить? Он спросил себя, что же то из-затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на неё. Она с открытым ртом и снятёртыми слезами на носу и щеке с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало её. Да, я мучаю их, подумал он. Им жалко. Но им лучше будет, когда я умру. Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. Впрочем, зачем же говорить? Надо сделать. подумал он. Он указал жене взглядом на сына и сказал: "Уведи. Жалко. И тебя". Он хотел сказать ещё прости, но сказал: "Пропусти". И не в силах уже будучи поправиться, махнул рукой, зная, что поймёт тот, кому надо. И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг всё выходит сразу из двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их. Надо сделать, чтобы им не больно было, избавить их и самому избавиться от этих страданий. Как хорошо и как просто, подумал он. О боль спросил он себя её куда ну-ка где ты боль он стал прислушиваться да вот она ну что ж пускай боль а смерть где она он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его где она Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было. И вместо смерти был свет. Так вот что, вдруг вслух проговорил он. Какая радость! Для него всё это произошло в одном мгновении. И значение этого мгновения уже не изменялось для присутствующих же агония его продолжалась ещё 2 часа в груди его клокотало что-то измождённое тело его вздрагивало потом реже и реже стало клокотание и хрипение кончено сказал кто-то над ним он услыхал эти слова и повторил их в своей душе. Кончена смерть, сказал он себе. Её нет больше. Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер.